Грянула революция, Великий Октябрь изменил и судьбу народа, и судьбу каждого человека. И, конечно же, Циолковского. В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранится протокол распорядительного заседания Малого Совнаркома. Ввиду особых заслуг ученого-изобретателя, специалиста по авиации Циолковского в области научной разработки вопросов авиации, назначить Константину Эдуардовичу Циолковскому пожизненную пенсию в размере 500 тысяч рублей в месяц с распространением на этот оклад всех последующих повышений тарифных ставок. Протокол подписан и Владимиром Ильичем Лениным. Константин Эдуардович почувствовал заботу о себе, новой власти. Из Москвы приходит письмо. Социалистическая академия не может исправить прошлого, но она старается хоть на будущее оказать возможное воздействие вашему бескорыстному стремлению сделать что-нибудь полезное для людей. Несмотря на крайние невзгоды, ваш дух не сломлен, вы не старик. Мы ждем от вас еще очень многого, и мы желаем устранить в вашей жизни материальные преграды, препятствующие полному расцвету и завершению ваших гениальных способностей. Ученому предлагают переехать в Москву. Там ему будут предоставлены все условия для работы. Но Циолковский отказывается. Он врос в эту землю. Ему тяжело покидать ставшую родной Калугу. И тогда люди идут к Циолковскому. Наступает то долгожданное время, когда заканчивается одиночество. У него множество последователей, учеников, сподвижников. И что самое главное, его идеи распространяются, они увлекают молодежь. И еще одно качество, без которого не мысли себе подлинного ученого, это прозорливость, умение смотреть хотя бы на два поколения вперед. Всеми этими качествами обладал Константин Эдуардович Циолковский. Он нам пример. Так выскажется после старта Юрия Гагарина академик Валентин Петрович Глушко, дважды герой социалистического труда, главный конструктор ракетных двигателей, лауреат Ленинской и государственных премий. «Я учился в школе, мне было 15 лет», — вспомнит академик. Тогда и написал Константину Эдуардовичу. «Я прочел в присланных вами книгах, что вы предполагали выпустить в полном виде с дополнениями «Исследования мировых пространств». Там же пишется, чтобы желающие приобрести эту работу сообщили адреса. И каково же было мое удивление, когда я получаю в Одессе ответ от основоположника космонавтики. И Циолковский спрашивает, насколько серьезно я отношусь к своему увлечению. Я вновь написал в Калугу, относительно того, насколько я интересуюсь межпланетными сообщениями, я вам скажу только то, что это является моим идеалом и целью моей жизни, которой я хочу посвятить для этого великого дела. Ну что ж, кажется, слово я сдержал, улыбнется Валентин Петрович. Хотя пришлось пройти трудными дорогами. До самого последнего своего дня Циолковский очень интересовался нашими работами по двигателям. Создается ГИРД. И сразу же письмо в Калугу. После преодоления всех трудностей организация наконец приняла признанные формы. В состав группы входят представители и актив ЦАГИ, военно-воздушной академии, мои. О каждом шаге Гирда Циолковский знает. Идет строительство бесхвостового ракетоплана. Начались опыты по реактивному самолету ракетоплану. Испытывается ракетный двигатель инженера Ф.А. Цандера. Пилотировать первый ракетоплан будет инженер Королев. Циолковский не прекращал экспериментировать и встречался с людьми. Не только с теми, кто приезжал в Калугу, чтобы отдать дань уважения великому ученому, а прежде всего с теми, кто решил посвятить себя межпланетным сообщениям. В 1934 году Сергей Павлович Королев дарит Циолковскому свою книгу «Ракетный полет в стратосфере». «Книжка разумная, содержательная, полезная», — отзывается Циолковский. Сергей Павлович приезжает в Калугу воистину историческая встреча, Теоретик космонавтики и главный ее конструктор. Сергей Павлович рассказывал. Запомнились удивительно ясные глаза, крупные морщины, говорил Циолковский энергично, обстоятельно. Минут за тридцать он изложил нам существо своих взглядов. Не ручаюсь за буквальную точность, но запомнилась мне одна фраза. Когда я с присущей молодости, горячностью заявил, что отныне моя цель пробиться к звездам, Циолковский улыбнулся и сказал, «Это очень трудное дело, молодой человек, поверьте мне, старику. Это дело потребует знаний, настойчивости, терпения и, быть может, всей жизни». Верил ли Циолковский, что то будущее, которое он предсказывал, наступит так скоро? Безусловно, ведь к нему по-прежнему приходили письма из Гирды. Работаем, не покладая рук, на днях поступило несколько опытных ракет, на высоту порядка 1-2 километров, для проверки некоторых выкладок и конструкций. Сейчас широко развертываем экспериментальные работы на стендах и на полигоне. Получаем неплохие результаты. Жаль, что вы живете не в Москве. На снимке Циолковский и Тихонравов. Тот самый Михаил Клавдиевич Тихонравов, который по праву считается одним из пионеров космоса. Его ракеты поднялись ввысь впервые в нашей стране. Его проекты о полете человека имеют самое непосредственное отношение к старту Юрия Гагарина. Но до этого еще далеко. Первый космонавт планеты пока не родился. Алексей Иванович привез свою Анну из Клушино в Гжатск 2 марта. Он поторопился. Этой весной Королёв понял, чему надо посвятить свою жизнь. Да, есть способный авиаконструктор, его уже так называли. Неплохо летал на планере. Свидетельство тому соревнования в Коктебеле. Ему уже шел 29-й год. Три года назад он встретился с Цендером. Вместе они создали сначала Московскую группу изучения реактивного движения, а затем ГИРД. Теперь у них уже институт, и с весны 1934-го Сергей Павлович Королев руководитель отдела ракетных летательных аппаратов Реактивного научно-исследовательского института, РНИИ. Но отдел есть, а ракет нет. И возможно ли оправдать те надежды, что влекут тысячи людей к зданию университета, где должна состояться лекция о полете на Марс? Ему предстояло ответить на это. Нет, лучше так ответить, спокойнее. Мол, это удел фантастов и таких писателей, как Алексей Толстой. Пусть творят своих аэлит. Сказать нет, значит обеспечить размеренную и достаточно обеспеченную жизнь. Ведь в кармане диплом инженера и свидетельство об окончании школы летчиков. Обе специальности популярны и необходимы стране. Летай, конструируй. Наступило ведь время авиации, и друзья убеждают, ей принадлежит будущее. Он не возражает, но неизбежно добавляет одно слово – ближайшее. А вторую половину 20 века инженер и летчик Сергей Королев видит иной. Ракеты начинают превосходить авиацию и по скорости, и по высоте полета. Более того, они унесут человека за пределы Земли, однако это уже фантастика, но он не может сдержаться. 31 марта в Ленинграде открылась Всесоюзная конференция по изучению стратосферы. Открывал ее будущий президент Академии наук СССР Сергей Иванович Вавилов. «Нет, не о том, как преодолеть этот барьер между Землей и космосом», — шел разговор тогда. «Стратостаты? Вот что владело умами, ведь они первыми ринулись ввысь. На них поднимались отчаянные смельчаки, погибали, но на смену приходили другие». Инженер Сергей Королёв выступает на одном из заключительных заседаний. Мною будет освещен ряд отдельных вопросов в связи с полетом реактивных аппаратов в стратосфере, причем особо подчеркиваем именно полетов, а не подъемов, то есть движения по какому-то маршруту для покрытия заданного расстояния. А потом он говорит о полете человека. Речь может идти об одном, двух или даже трех людях, которые, очевидно, могут составить экипаж одного из первых реактивных кораблей. Это было время фантазеров, мечтателей. Инженер Королёв и не скрывал, что относится к их числу. Но уже в те годы проявлялись те качества его характера, которые разовьются впоследствии, когда он станет главным конструктором. Однажды на Байконуре, при подготовке к старту ракеты, он заметит инженера, читающего книгу. Сергей Павлович посмотрит на обложку, а затем вспылит. Немедленно в Москву, первым же рейсом, и заявление по собственному желанию. Он будет гневаться весь день, даже пожалуется Келдышу. Распустились люди, они уже романы читают на стартовой. Он не представлял, что инженер-конструктор может быть не занят в рабочую страду, что он способен думать не о деле. Он прощал все человеку, не замечал его слабостей, не наказывал за ошибку, никогда не унижал, если знал, чувствовал, что тот предан работе. Это было высшим критерием его оценки. С каждым новичком обязательно разговаривал сам. И когда был уже главным конструктором, и тогда в ней В его поведении много непонятного, противоречивого, казалось бы, даже нелепого. Окружающие считают его упрямым фантазером. Хороший инженер, разве он не видит, что его рассуждение о полете на Марс заразился-таки у Цандера? Беспочвены, нереальны. Какой там Марс, если первые ракеты поднимаются на десятки метров и выглядят забавные игрушки для взрослых? Он не любит, когда над ним смеются. Он не хочет быть похожим на Цандера, ушедшего в свои мечты и ничего не замечающего вокруг. Фридрих Артурович... С утра и до глубокой ночи сидит в лаборатории. Приходится отдавать приказ. Не оставлять его одного, а выпроваживать домой. Уже две профсоюзные комиссии делают ему, Королёву, замечание, что он не следит за рабочим днем своих сотрудников, эксплуатирует их. Но как их выдворить из подвала, если каждый считает, лишний час сокращает срок полета к Марсу на месяцы? Ох, этот Сандр! Кого хочешь, может увлечь. Впрочем, последний случай даже позабавил Королева. Техника исключили из комсомола за неявку на собрание. А он эти вечера провел в подвале, но сказать там в ячейке об этом не мог. Секретная у них была организация, понадобилось выручать парня. Сергей Павлович, конечно, отчитал техника, даже пара крепких выражений вырвалась, но, честно говоря, был доволен, именно такие люди нужны ему. Иначе ни ракет не будет, ни ракета планов, ни Марса. С начальником отдела кадров института уже давно установились добрые отношения. Стоило там появиться очередному посетителю, немедленно посылали за Королевым. На этот раз Королев застал в кабинете юношу. Сразу произвел на него впечатление своей каверкотовой курткой, подпоясанной командирским ремнем, и синими галифе, которыми гордился. Он заметил, что на паренька его начальственный вид подействовал. «Арвид Паула тихо представился тот. «Хочу к вам». «С авиацией знакомы?» — спросил Королев. «Не очень. Лучше с артиллерией». «А почему именно к нам?» «Рядом живу», — усмехнулся Паула. «И это единственная причина?» Королев понял, что Паула уже оправился от смущения. «Не люблю ненужных вопросов», — сказал Паула. «Буду плохо работать, уйду». «Согласен», — сдался Королев, «но учтите, сам прослежу за вами». Понравился ему новичок, но показывать этого Королев не хотел. Арвид Паула стал одним из самых близких помощников Сергея Павловича. Через много лет именно Паула возглавит группу поиска, которая встретит после возвращения из космоса первых собачек, корабли-спутники, а затем и востоки, юрия гагарина германа титова андреяна николаева павла поповича валентину терешкову. Это будет четверть века спустя. умел понимать людей королев, их способности черты характера мечты и его преданность им оплачивалась верой в сергея павловича или сп как называли его сначала друзья впоследствии сотрудники конструкторского бюро, а в конце концов, Все, кто был связан с началом космической эры. Но пока они зовут друг друга по имени. Я не буду больше испытывать напрасная работа. Паула положил на стол перед Королевым график испытаний. Надо менять конструкцию. Это же две недели задержки. Королев оторвался от бумаг. А у нас нет времени. Понимаете, нет времени, повторил он. Арвид, система должна выдержать, «Неужели из-за какого-то пустякового соединения мы должны стоять?» «Вырывает трубопровод», — не сдавался Павла. «Новая конструкция нужна». «Продолжайте испытания, распорядился Королев. «Это приказ».